Глава 11 Субботнее утро всегда напряженное. Приехавших на выходные гостей нужно направлять в разные места острова в зависимости от их интересов. Персонал ждет, когда проснутся последние сони, чтобы убраться в их номерах, а многие местные приходят завтракать. «Вот тут вам будет интересно погулять», сказала Карли, показывая карандашом на карту городка. «Если потом зайдете в музей железнодорожных моделей, то к ланчу окажетесь прямо возле особняка на холме. Рекомендую взять там похлебку и свежий кукурузный хлеб. Серьезно вам говорю, они восхитительные. Потом вы можете пройти около двух миль на север, к самой дальней винодельне, и затем вернуться в отель, пробуя по дороге вино. Она показала на карте дегустационные павильоны, потом зеленым фломастером нарисовала обратную дорогу. «Вы вернетесь примерно в половине четвертого и еще успеете отдохнуть и вздремнуть перед обедом». «Мы чудесно проведем день», — засмеялась миссис Бернард. «Спасибо». Ее супруг тоже посмотрел на карту. «По-моему, музей станет приятным разнообразием после прогулки», — сказал он. «Ты прав», — миссис Бернард взяла его за руку. Они еще раз поблагодарили Карли и ушли. Она смотрела им след». Бернардом было лет шестьдесят с небольшим. Спортивные, подтянутые, держатся просто. Их любовь была ей понятна. Интересно, сколько лет они прожили в браке и сколько у них общих детей? Есть ли внуки? Когда-то ей хотелось, чтобы и у нее когда-нибудь было все это. Когда она была моложе и гораздо глупее. Не невиннее, нет. С невинностью она рассталась давным-давно. Но вот найти подходящего парня, построить свою жизнь Этого ей очень хотелось. «И еще выиграть в лотерею», — пробормотала она, откладывая буклеты и осматривая холл на случай, если кому-нибудь понадобится ее помощь. В субботу утром нужно было всеми силами угодить гостям. Обычно люди, приехавшие на остров в пятницу, оставались до вечера воскресенья, особенно в редкие солнечные выходные. Все номера были забронированы. Какое счастье! Никого видно не было, и Карли осталась без дела. У нее появилось время на размышления, а этого ей не хотелось. Думать — это плохо. Думать — значит вспомнить, что ей сказала Мишель. Ужас тех слов преследовал ее во сне. последней ночи она плохо спала, встревоженная с рыбом Мишель. Конечно, она и до этого знала, что Мишель побывала на войне и видела ужасные вещи, но что бывшая подруга убила человека, Этого она никак не могла даже предположить, не то что представить. Она никогда не держала в руках оружие и видела его только в фильмах и телесериалах. В ее жизни оружие не было чем-то реальным, и люди умирали в автомобильных авариях от рака или старости. Мишель росла рядом с ней в том же самом благополучном месте. Как же она сумела приспособиться к тяготам войны в своих заокеанских командировках? Карли даже не очень понимала, в чем они заключались. «Да, конечно, солдаты направлялись в Афганистан, а до этого в Ирак. Но как они попадали туда? Из сборного пункта где-то в Штатах, а потом самолетом через Германию? Или как? На каких самолетах? А в полете их кормили?» «Слишком много вопросов», — подумала Карли. «И никаких ответов». «Все эти десять лет она с неприязнью думала о Мишель». Ненавидела ее за то, что она спала с Алленом, но, как ни странно, скучала по ней. Они были лучшими подругами с раннего детства до последнего класса школы, тогда их разлучили действия взрослых. Почти через год дружба стала возрождаться, но тут между ними встал Аллен. Впервые после того, как Мишель вернулась, Карли по-настоящему поняла, что все в ее бывшей подруге стало другим, Утром Мишель напугала четырехлетнюю малышку, а пару дней назад та же Мишель помогла Габи преодолеть иррациональный страх перед журавлями. Дочка рассказала об этом Карле и даже доказала, что уже не боится журавлей, когда вышла на лужайку и позволила птицам подойти к ней. «Как только они понимают, что у меня нет никакой еды, они тут же уходят», уверенно заявила дочка, и карли это порадовало и удивило. «Так какая же Мишель настоящая!» или обе эти личности живут внутри нее, и разве не все люди противоречивы? «Работай», — приказала она себе, — «лучше подумай о работе». Она собиралась кликнуть на программу бронирования, когда увидела, что в вестибюль вошла Эллен Сноу. Эллен, Карли и Мишель учились вместе с детского сада до выпускного, только Эллен на класс моложе лен никогда не была близкой подругой карли а в выпускном классе все и вовсе полетело к чертям карли знала что виновата сама смирилась с этим но честно говоря ей надоело чувствовать угрузение совести каждый раз когда она видела элен так продолжалось уже больше десяти лет когда же наконец все это забудется доброе утро карли поздоровалась элен подходя к стойке администратора привет элен Женщина была в кремовых брюках и бледно-голубой шелковой блузке. Карли заметила, как нежно блестит ткань, и догадалась, что одежда дорогая. У Элен всегда были деньги. Светлые волосы были собраны сзади лентой. «Злобная Алиса в стране чудес», — подумала Карли. «Хорошо бы она провалилась в какую-нибудь кроличью нору и больше не появлялась». Но, к сожалению, Карли никогда не везло. «Она сообщила тебе?» Спросила элен с довольным видом. Карли вскинула брови, притворившись, что не поняла вопроса. элен явилась сюда злорадствовать, но Карли не собиралась помогать ей в этом. «Кто мне сообщил и что?» «Объяснила тебе Мишель, что отель близок к закрытию за неуплату долгов, что ты вот-вот потеряешь работу и окажешься на улице, потому что именно так и будет, когда банк заберет отель, на случай, если ты еще этого не осознала». Карли заставила себя улыбаться, хотя вся оцепенела. Она призналась себе, что не думала о последствиях закрытия отеля, а все потому, что в мире Эйлен времени не имело значения, она по-прежнему жаждала мести. «Я не беспокоюсь», — ответила ей Карли. «У нас с Мишель большие планы». «Потому что вы так хорошо работаете вместе». Улыбка завяла. Карли была уверена, что в ее глазах промелькнул шок, но она изо всех сил сдерживалась. Так вот он какой, план элен Вот почему она настояла, чтобы Карли продолжала работать. Не из-за опыта Карли. Эта змея знала их прошлое. Его знали все на острове. Она нарочно свела их вместе и теперь ждала взрыва. «Я хочу посмотреть бронирование на ближайшие две недели». Тон Эллен стал резким. «Это официальная проверка?» спросила Карли. «Да, именно». «Я сотрудник банка, если ты забыла». Карли не забыла. Она нажала пару кнопок на клавиатуре и повернула экран к элен «Полностью забронированы выходные и почти полностью будни. Не беспокойся, у нас все нормально». «Или тебе так кажется», — сказала элен оторвав взгляд от экрана. «Интересно, что сказали бы ваши довольные гости, если бы узнали о вас всю правду». Еще даже не наступил полдень, но Карли ощутила усталость. «Большинство людей в какой-то момент движутся дальше. Может, ты до сих пор не замужем, потому что не можешь расстаться с прошлым?» Приятная улыбка соскользнула с лица Эллен. «Ты сука!» – прошипела она с ненавистью. «Это всем известно. Ты можешь изображать из себя кого угодно, хорошую мать, но ты такая же шлюха, какой была в школе». Ты трахалась, с кем попала. Ты всегда была такой. Все знают, почему тебя бросил муж. Он понял, какая ты». Карли попятилась, лицо горело, словно от пощечины. За последние годы она редко встречалась с Эйлен, и они ни разу не разговаривали. Она даже не догадывалась, как много ненависти все еще бурлит в этой женщине. Сколько же предписаний для отеля, составленных Эйлен, действительно касались бизнеса, «А сколько были ее местью?» «Твои боссы знают, что для тебя это личный вопрос?» спросила Карли. Приятная вежливая маска вернулась на место. «Не надо мне угрожать. У тебя не хватит квалификации, чтобы меня подловить. Я все делаю по правилам. Но не делайте ошибок. Тогда я с огромной радостью выкину тебя из города и даже готова буду довести до нового места жительства». Мишель стояла на кухне и слушала дождь, все еще мокрая от пота после очередного сеанса физиотерапии. Может, фамилия Манга и приятная, но действовал он так жестко, что она хватала ртом в воздух и слабела, вовсе не от удовольствия. По утверждению Манга, она шла на поправку. Боль в бедре и дрожь в ногах говорили об обратном, но Мишель помалкивала. «Если бы только она могла спать» но ночи по-прежнему оставались длинными, а сны ужасными. Она протянула руку к бутылке водки, купленной на обратном пути. Бутылка выскользнула из слабой и липкой от пота ладони, и Мишель едва успела ее поймать. Рай всего лишь на расстоянии гладка, подумала она, переделав слова старые песни кандри, которую много лет назад слушала мать. Дословно, название песни можно перевести как «рай всего лишь на расстоянии греха». Только бы удалось открыть эту чертову бутылку. «Тебе помочь?» На кухню вошел Джаред. Она переехала на прошлой неделе и почти не видела его все это время. Это было большим плюсом. И теперь она настороженно смотрела, как он взял у нее бутылку и без труда открыл завинчивающуюся пробку. «Лед?» – спросил он. «Конечно. Не возражаешь, если я присоединюсь?» Она вскинула брови. «Ты пьешь? А я думала, ты из тех типов, которые затрезывают образ жизни». Он взял два стакана, достал лед из морозилки и налил по дюйму прозрачной жидкости. Протянул Мишель стакан, чокнулся и сделал глоток. «Пьянство никогда не входило в число моих проблем». Она выпила глоток, потом еще один. Ледяная и жгучая жидкость приятная и знакомо потекла в глотку. «У тебя есть другие проблемы?» — спросила Мишель. «А у кого их нет?» «У меня они точно имеются, бог свидетель». Джаред поглядел на нее поверх края стакана и сделал еще глоток. «Ты почти ничего не ешь». «Ты что, моя мать?» Она рассчитывала оттолкнуть его этим резким вопросом, но Джаред лишь улыбнулся медленной спокойной улыбкой. Мишель невольно задумалась, почему он живет один в этом большом доме, почему на его кухне не хлопочет сисястая брюнетка, а во дворе не бегают детишки. «Позволь перефразировать мое замечание. Тебе надо есть». «Я знаю», — она вздохнула. «Глядите-ка, согласилась. А я думал ты скажешь мне, что у тебя нет аппетита». «Нет, я не голодная». «Голодная, я вижу». Ты похожа на тощую бездомную собаку. Ребра выпирают, в глазах тоска. Его слова задели, но Мишель сохранила бесстрастное лицо. Ты знаешь, как вскружить голову девушке? Ты сама мне сказала, что не хочешь, чтобы тебе вскружили голову. А если точнее, что ты не собираешься спать со мной. Ты говоришь женщине комплименты только когда хочешь переспать с ней? Он пожал плечами. Я мужик. Что ж, хотя бы честно. «Иногда проще пить. Пить всегда проще, но это не значит, что так нужно делать. Если я принесу тебе что-нибудь, ты поешь?» Она хотела отказаться, но вместо этого кивнула. «Ладно, тогда я пойду, а ты можешь принять душ». «Намекаешь, что от меня пахнет?» «Я более чем намекаю». Он поставил стакан и вышел через заднюю дверь. Она услышала хруст гравия под его ногами и выглянула в окно над кухонной раковиной. Джаред шел пешком. Ну, она хотя бы не чувствовала себя виноватой, что он сел за руль. Она допила водку в своем стакане и прошла к себе в комнату. Закрыв дверь, взяла чистую одежду, потом заперлась в ванной и включила душ. Через двадцать минут она, уже чистая, смотрела на свою жизнь не так мрачно. Бедро все еще кричало от боли, при движении казалось, что концы сломанных костей трутся друг о друга, но все остальное было не так плохо. Она даже нанесла немного кондиционера на недавно подстриженные волосы, а когда вытерлась полотенцем, намазалась увлажняющим кремом. Такими темпами она через год-другой практически вернется в норму. Ей не хотелось надевать купленную недавно одежду, и она натянула триники и футболку. Сушить волосы было выше ее сил, так что она быстро зачесала их назад и закрутила в толстую косу. Не слишком шикарную, но чистую. Этого достаточно. Вернувшись на кухню, она обнаружила, что Джаред выкладывает на тарелке содержимое промасленных бумажных пакетов. Запах ударил ей в ноздри, генерируя воспоминания, на этот раз хорошие. «Ты ходил в варне, спросила она. Ее желудок заурчал впервые за недели, а то и за месяцы. Голод вытеснил неловкость. «Я не была там много лет. В старших классах мы торчали там постоянно». Это было одно из немногих мест, где она бывала с друзьями. Большую часть времени она работала в отеле, но иногда все-таки забегала к Арне. Джаред вывалил на тарелке сэндвичи со свининой барбекю. Булочки уже пропитались соусом. Еще он купил тушеные бобы, капустный салат, жирные стейки и картошку. Стол стоял в нише со скамьями по обе стороны. Мишель медленно, стараясь не потянуть бедро, втиснулась на скамью. Джаред наполнил водой высокие стаканы и положил лед. Мишель посмотрела на бутылку. «Потом», — заявил он, усаживаясь напротив и протянул ей воду, — «Ешь». Она хотела было посетовать на его диктаторские замашки, но решила, что не стоит тратить на это силы, и протянула руку за сэндвичем. Булочки были теплые, соус барбекю испачкал ее пальцы. Она вонзила зубы в толстые ломти свинины. Вкус был лучше, чем ей помнилось, пряный и острый. Она прожевала и проглотила, потом откусила еще. Голод нарастал, и ей захотелось съесть до крошки все, что было перед ней. Джаред глядел, как она ела, и почти не ел сам, но ей было наплевать. Пускай наслаждается этим шоу. Пока она пожирала сэндвич, он выложил ей на тарелку бобы, капусту и большую часть стейка с картошкой фри. Она съела все. Всю капусту, все доеденного бобы, весь стейк. Облизала пальцы, прежде чем вытереть их салфетку, и залпом выпила стакан воды. Мишель съела больше, чем за всю последнюю неделю, и под утро наверняка пожалеет об этом, но сейчас ей было плевать. Она откинулась на спинку скамьи и вздохнула. «Ох, как хорошо! Спасибо тебе! На здоровье!» Он доел свой сэндвич, съел немного стейка с картошкой, но остальное оставил ей. «Ты наелся?» спросила она. «Я тебя не обжрала?» «Я не буду есть, если даже ты вернешь мне съеденное». «Справедливо», — засмеялась она. «Сколько я тебе должна?» «Это был сэндвич, Мишель, не новая тачка, я угостил тебя». «Окей, очень признательно». Снова начался дождь. Она повернула лицо к окну и смотрела, как водяные струи текут по стеклу. Дни в середине мая были все еще прохладные, хотя солнце садилось уже в восемь вечера. «Как жизнь в отеле?» — спросил он. «Мы все больше и больше заняты, и это хорошо. Мне нравится, что я вернулась». Она посмотрела на него. «В основном». «И что тебе не нравится?» «Работать с Карли. Я знала ее и раньше». «Я знаю, кто такая Карли Уильямс». Она подняла брови. «Можно мне спросить, как так вышло?» Может, у него скарли что-нибудь было в прошлом? Не успела она решить, волнует ли ее это, как он встал и взял бутылку. «Мы живем на острове, я знаю тут всех». «Так ты никогда...» «Ты спрашиваешь про мою интимную жизнь?» «Она есть у всех». «Нет, с ней ничего не было». «Почему?» «Почему тебе не нравится работать с Карли?» Мишель смотрела, как он наливает в стаканы водку. Она взяла свой стакан, но не спешила пить. Мы были подругами, когда-то давно. Там все сложно, мы поссорились, потом снова помирились, и после встретили этого парня, Алина. Мишель посмотрела на Джареда, но тот молчал. Я обалдела от него. Он был таким красивым и обаятельным, а я такой одинокой. Но потом узнала, что он встречался еще и с Карли, и это разбило мне сердце. Я сказала, что он должен сделать выбор, Я не сомневалась, что он выберет меня, но ошиблась. А позже узнала, что он выбрал ее, потому что она спала с ним. «Почему же ты не спала, раз он был так важен тебе?» Она глотнула водку. Я была девственницей. Спать с парнем казалось мне слишком серьезным шагом. Карли не заморачивалась насчет этого, поэтому он бросил меня ради неё А потом они помолвились. «Ох!» «Да, это был удар». Но тяжелее всего мне было не терять Алина. На него я смотрела уже другими глазами. Мне было тяжело терять ее. Она все еще была моей подругой, но я каждый день, каждую секунду думала о ней и о проклятой свадьбе. Мысли об этом просто въелись мне в кожу. Она понимала, что говорит много лишнего, и все эти детали вряд ли интересуют джарода но не могла остановить поток слов. Говорят, что алкоголь срывает тормоза, но водка – ничто по сравнению с сэндвичами от Арни. Моя мать ушла с головой в подготовку свадьбы, и это еще больше осложнило мне жизнь. Я должна была стать подружкой невесты, мне было обидно. Она замолчала, понимая, что не хочет продолжать, но все-таки договорила до конца. За два дня до свадьбы Ален явился ко мне. Он сказал, что ошибся, что на самом деле он любит меня и что с Карли у него все кончено. Он соблазнил меня, и я позволила ему, и...» Она поглядела в окно. «Я была ужасно глупой. Ты была совсем юной. Ну, не очень. Карли застала нас, и Ален наврал ей, что я виновата во всем. Что я обманом затащила его в постель». Мишель до сих пор помнила, как он скачил совершенно голый, бросился к Карли и буквально зарыдал. Все было так убедительно, Мишеле сама чуть не поверила, только вот она знала правду. Она чувствовала, что Карли тоже догадывалась, просто не хотела это осознавать. Карли винила во всем Мишель, Бренда тоже. В тот вечер я уехала в Сиэтл и записалась в армию. Мне хотелось оказаться где угодно, но только не там. Карли украла его у тебя, а ты забрала обратно в Эквиты. Она вытаращила на него глаза. «Это не совсем так» как мне хотелось бы описать. Это не меняет того, что случилось. Может и нет, но сейчас мне приходится с ней работать. Это случилось давным-давно, теперь вы разные люди. Ты прав. По крайней мере, ты разрешила себе вернуться домой. Она сделала глоток. Что ты имеешь в виду? Ты ни разу не приезжала за эти годы, наказывала себя. Раз ты вернулась, значит, все уже позади. «Черт побери, какого хрена ты...» Зазвонил ее телефон, и Мишель замолчала. Она так удивилась, что просто тупо уставилась на него. Ей никто никогда не звонил. Она даже не знала, зачем носит с собой эту дурацкую игрушку. На экране высветился номер Лос-Анджелеса. Нажав на кнопку «Отбоя», она допила водку. «На чем я остановилась?» Спросила она скорее себя, чем его. «Говорила мне, чтобы я не лез не в свои дела». «Ты слушал меня?» «Нет». «Типичный мужчина. Слышишь только то, что тебе хочется». «Так проще». «Ты скучаешь по матери?» «Не слишком деликатная смена темы». Она протянула руку к бутылке. Он налил ей. «Я и не стремлюсь быть деликатным. Она умерла, когда тебя не было рядом. Совсем недавно, да? Несколько месяцев назад. Рак». Она сгорела быстро, в мое отсутствие. «Разве тебе не надо было приехать к ней? Этого требует приличия. Я похож на того, кто беспокоится о приличиях». «Нет». «Разве тебе не надо было приехать?» Снова спросил он. «Не знаю», — честно сказала она. «Я чувствую себя виноватой, что не была рядом, когда она умирала». А где ты была? «В госпитале в Германии. Мне заменяли часть бедра». Он молчал. Она вздохнула. «Я чувствую себя виноватой, потому что рада, что мне не пришлось принимать решение Никому не хочется поступать плохо, я просто не могу понять, что думаю о ней. И не надо, ее уже нет, живи дальше». «Ты не слишком хороший психолог». «Я занимаюсь лодками, Мишель. Спроси меня насчет высоты прилива, направления ветра или стоимости солярки. Я много всего не знаю, но умею слушать» так в чем же настоящая проблема? Мишель крепко сжала в руке стакан. «Я спала с женихом моей лучшей подруги и убила человека. Не знаю, что из этого хуже». Он подвинулся к краю скамьи и встал, потом нагнулся и поцеловал ее в макушку. «Тебе самой придется с этим разобраться, детка. Спокойной ночи». Он вышел из кухни, оставив ее наедине с ночью и бутылкой. Она осторожно встала. Выбросив бумажные пакеты, ополоснула тарелки, поставила их в посудомойку и заковыляла к себе. Водку оставила на столе. В тот вечер ей хватило и выпитого.